Дострепнили да Аннеллы, им, конечно, далеко, но, знаешь, неплохо. Я, выпив кофе, терпеливо ждала, когда он закончит, по опыту, зная, что голодный воин зрелище души раздирающее. Я перед боем никогда ⁇ жрать не мог ⁇ вдруг сообщил он. Должно быть, боялся обделаться со страха. Зато, как рубка начнется, мне удержу нет. Одна мысль. Вот сейчас ворвемся в город, и я нажрусь до отвала. Я испуганно подумала. Какой бой и какой город он имеет в виду? Свое недавнее военное прошлое, наверное. Вот только что это за города, куда он врывался, в нагруднике из кожи и стали, в крови с головы до ног. Именно таким я видела его в ту минуту, и невольно поежилась. Наши сны и фантазии все чаще вторгались в реальную жизнь, делая ее странно зыбкой, как будто между этой жизнью и той лишь тонкая завеса.